Нежный сверчок Я вышел из хижины, остановился на мосту и стал смотреть на реку. Ширина ее три фута. В воде стоят две статуи, одна из них моя мать. Она была хорошей женщиной. Я сам вылепил эту скульптуру пять лет назад. Другая скульптура — сверчок. Я ее не делал, кто-то другой своял эту статую давным-давно, еще во времена тигров. Это очень нежная статуя. Мне нравится мой мост, потому что он сделан из всего сразу, из дерева, далеких камней и мягкого арбузного сахарного настила. Я шел в смертидею сквозь долгие ясные сумерки, нависавшие надо мной словно стены туннеля, проходя сквозь лес, я потерял смертидею из виду, деревья пахли прохладой, и сумерки под ними становились еще темнее».